Глава 51. Агата Мы вышли из машины, и Алла достала из багажника дородную сумку. Подготовилась к побегу подруга основательно, даже бутербродов налепила. Но сейчас точно было не время брюхо набивать. Девушка пожала плечами и засунула обратно в сумку в сухпаек, а потом в ее руках появился небольшой флакончик. В таких обычно продают наливные духи. Или арома масла? «Нанеси на тело и одежду», — скомандовала и вручила флакон мне. «Что это?» — подозрительно принюхалась и никакого запаха не почуяла, но пару раз чихнула. Илья сдал. «По его словам, вещь убойная, на раз нюху наглых псов отбивает. Давай, не тормози, Тат!» «Ал, я... В общем, касаемо Дани, он вроде неплохой парень». Решила немного заступиться за Бетту, когда мы уже шагали по проспекту в сторону нужной нам улицы. «Я не хочу о нем говорить», — упрямо заявила подруга и, схватив меня под локоть, потащила в сторону темного переулка, куда не попадали ультрафиолетовые лучи и вообще отсутствовало какое-либо освещение. «Что ты делаешь?» «Тут камеры везде, твой райский, нас вычислит быстрее, чем мы до Седова доберемся». Через переулок пойдем. Своим поведением Алла меня пугала. Девушка была на 6 лет старше, но я никогда не замечала между нами разницы в возрасте. Аллочка была веселой и такой легкой. Многие воспринимали ее как типичную красивую блондиночку, у которой в голове вместо мозгов ветер. Но я, конечно, так никогда не считала. Только и в роли опытного беглеца от нелюдей Я ее не представляла. Но там опасно. Сейчас ночь, вампирское время. Сомневалась и упиралась ногами в асфальт, не желая идти в темноту, где, казалось, уже клацали пасти кровососов. И уж если придется выбирать между оборотнями и вампирами, я, наверное, выберу оборотней, хотя после моей выходки Кирилл лично мне голову откусит. После родов, конечно. Будут тебе вампы в подворотне сидеть, усмехнулась Алла. Им это не нужно. Зачем нарушать законы и охотиться, когда люди сами к ним в притоны приходят и кровью банчат? Идем же, нет там никого. Лицо Аллы было серьезным, а голос убедительным. Поэтому я выдохнула и пошла. Ну, а что было делать-то? Я ведь сбегала не с целью позлить и цену себе набить. Я на самом деле приняла решение навсегда распрощаться с райским нарушила все условия договора и, по сути, украла еще нерожденного ребенка. Мы прошли сквозь темный переулок и оказались в небольшой аллее, вдоль которой стройным рядом стояли пустые лавочки. Возможно, днем на них отдыхают влюбленные парочки, но ночью это место больше напоминало кладбище, чем парк. Было страшно. Очень. Любой шелест ветра, который цеплялся за мусор или ветки кустов, заставлял мое тело покрываться холодным, липким потом ужаса. Алла же шагала уверенно, будто над ее головой светило яркое солнце, лучшая защита от вампиров. — А кто такой этот Артем? Как давно вы знакомы? — спросила не только из любопытства, как от желания отвлечься. — Седов? — Я знаю его с детства, его мать, подруга моей матери. Учились мы в разных школах, но все праздники отмечали вместе, а потом выросли и перестали общаться. Два года назад случайно столкнулись на тусовке у общего знакомого и обменялись номерами телефонов. Пару раз даже на свидание ходили. Отношения, в общем-то, ни меня, ни его особо не интересовали, но секс у нас был неплохой». Подруга с легкостью говорила об их с Артемом свободных отношениях, а я кусала губы, чтобы не зарыдать от обиды. Пока я летала на крыльях любви и мечтала о счастливом будущем с самым лучшим парнем на планете, он трахался с другой, а меня попросту не воспринимал всерьез. Мир тесен. Мы с Аллой, оказывается, стали близки задолго до знакомства, ведь делили одного парня на двоих. Зла на подругу я, конечно, не держала, да и на Артема тоже. Я знала, что он старший, что в его возрасте поцелуями сыт не будешь, но искренне верила ему. Алла еще что-то говорила, но я не слышала ее. В голове шумела и обида пульсом долбила в висках. Чтобы не разреветься, пришлось часто и глубоко задышать носом, что, конечно же, заметила идущая рядом блондинка. — Тебе плохо, Тат? Взволнованно поинтересовалась, и я отрицательно покачала головой, не желая тормозить и отвечать. Помимо душевного состояния, меня беспокоило еще и физическое. С каждым шагом слабость в теле ощущалась все сильнее. Голова кружилась и снова невыносимо тошнила. Чувствовала себя 200-килограммовой медузой, выброшенной на берег. Так хотелось просто лечь закрыть глаза и уснуть, а потом проснуться и понять, что все произошедшее было лишь кошмарным сном. Все, начиная с гибели родителей. Тошнота сильнее подкатила к горлу, и я остановилась, свесив голову вниз и уперевшись ладонями в колени. «А кто это тут у нас нарушает комендантский час и ходит в неположенном для людишек месте?» Раздался мужской голос, больше похожий на противное шипение, и мой желудок вывернуло наизнанку прямо в тот момент, когда из кустов к нам с Аллой вышел мужчина. — Фу! Весь аппетит испортила овца! — Артем! — визгливо вскрикнула Алла и, схватив меня за руку, попыталась оттащить в сторону, но сил бежать у меня не было. Я утерла рот рукавом тунике скинула с головы капюшон и внимательно уставилась на вампира. Глаза к темноте уже привыкли, поэтому я без труда смогла угадать знакомые черты. Правда, выглядел мой бывший не лучшим образом. Его некогда спортивное тело исхудало, а красивое лицо осунулось. Щеки ввалились, подбородок заострился, а губы стали тонкими и безжизненными. В общем, Из высокого красавца спортивного телосложения Артем превратился в сгорбленную, высушенную мумию сосущую кровь. — Мышонок, ты что ли? — прищурился вампир, а я недовольно закатила глаза, потому что это дурацкое прозвище меня всегда неимоверно бесило. Теперь, конечно, понятно, почему парень меня так называл. По сравнению с яркой блондинкой Аллой я и была как мышка серая. Маленькая, глупая и наивная. Здравствуй, Тем! нехотя ответила, прекрасно понимая, что передо мной уже не человек, а опасная кровожадная тварь. Седой, ты что, бля, в кровососа переродился? Ну как так-то? шмыгнула носом Алла и Артем перевел взгляд на свою подругу детства. Бельчонок! Ну, понятно, я сегодня нормально не пожру, произнес обреченно давая нам надежду на спасение. — А вы какого хера тут шляетесь, дуры? Жить надоело? Хотите стать такой же тварью, как я? За секунду Седов разозлился, оскалил клыки и сверкнул красными зрачками, заставляя нас с Аллой прижаться друг к другу и всхлипнуть. — Если мы попытаемся убежать, то шанс будет только у одной из нас. Мы не двигались с места потому что каждая упорно хотела принять удар на себя. — Артем, нам помощь нужна! — пискнула Алла и зажмурилась, когда вампир наклонился к нам и принюхался. — Не убивай нас, пожалуйста! Мы с Агатой к тебе шли! Я не, не знала, что ты вампом стал. Тем, у меня же брат маленький, ты ведь помнишь! Можешь не помогать, просто позволь уйти! — тоже вступила в диалог и подруга удивленно захлопала глазами, осознавая то, что мы с парнем тоже знакомы. «Ты изменилась, мышонок!» Повзрослела, похорошела, причмокнул и пропустил прядь моих волос через свои худые крючковатые пальцы. Вообще странно, что Артем стал таким. Вампиры, конечно, наполовину мертвецы, но внешность их вполне нормальная, не считая худобы и бледности кожи. Людмила так вообще просто красотка, а тут какая-то ненормальная мутация, будто Артема не вампир обратил, а одичалый покусал. — Так шо быть, спрячу, у меня вас точно искать не станут, — кивнул головой, засунул руки в карманы толстовки и, сгорбившись еще сильнее, скрылся в кустах. — Идем, либо с ним, либо назад, — посмотрела на Аллу, и девушка решительно направилась следом за Артемом. Я вздохнула и последовала ее примеру. Если Артем охотился в парке, значит, он одиночка и не живет в Улье. Это позволяло ему самому принимать решения, и я очень надеялась, что он реально хотел помочь, а не вел нас в ловушку. Одиночки и полукровки жили в специальном квартале, и к ним без особой надобности люди не совались да и оборотням там были не рады. Конечно, райского вряд ли остановит запрет на обыск вампирских жилищ, к тому же Демьян не станет особо впрягаться за тех, кто не соизволил дать ему клятву верности. Но понимала, что среди кровососов беременную от волка человечку станут искать в последнюю очередь, и это радовало.